Свободная авианесущая флотилия под командованием вице-адмирала Нокса выпустила все торпедоносцы и на полной скорости эллипетала от пирамид, оттягивая момент столкновения. 27 авианосцев всех типов выпустили порядка 2500 штурмовиков, которые несли по две торпеды каждый. Это 5000 боеголовок. Звучит устрашающе, но считай у ксеносов что надо, да и ПВО имеется. Однако первый налет стоял фараоном четырех пирамид,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 Ореолы выхлопов у всех средних кораблей увеличились, когда маршевые двигатели выдали полную тягу, и корабли пошли в отрыв. это по Каппа-2! Задание выполнено! кп 1 минус...» Это означало командир сводной группы прикрытия, контр-адмирал Мокслер, и его эсминец погибли, прикрывая ход веренного ему подразделения. Минус 13 пирамид на одной чаше весов, а на другой — 6 сотен торпедоносцев, 12 фрегатов,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 Мы уже достаточно притормозили зерг-хараш ксеносов, чтобы ожидать прибытия первой порции подмоги. Но ведь у фараонов тоже может быть подмога. — Сраная стратегия, — пробормотал я, напряженно вглядываясь в экран.